В его взрывном двигателе использовался маленький пороховой заряд, который выталкивал воздух из цилиндра через односторонний клапан. Когда горячий газ внутри остывал и уменьшался в объеме, атмосфера давила на поршень, заставляя его сделать ход. Пороха требовалось только небольшое количество, так что этой силой легко было управлять. В 1673 году Гюйгенсу удалось при помощи маленькой модели двигателя поднять небольшой груз, Ученый надеялся, что, взяв под контроль энергию пороха, можно будет поднимать большие каменные блоки при строительстве, качать воду и вращать мельницы. В отличие от тягловых животных, писал он, этот двигатель не требует ухода, когда не работает. Он рассчитал, что полкило пороха может поднять 111 килограммов на высоту 9 метров. Однако ряд проблем Гюйгенс не смог решить. И это не давало возможности построить действующий двигатель. После пороховых взрывов неизбежно оставалось некоторое количество газа внутри цилиндра. И это снижало эффективность устройства. И что гораздо важнее, Гюйгенсу так и не удалось придумать, как один за другим непрерывно загружать в цилиндр пороховые заряды. Дени Попен... Французский гугенот-изгнанник, который служил ассистентом у Гюгенса, стал размышлять в новом и более плодотворном направлении. Пар, рассуждал он, может оказаться более подходящим средством для того, чтобы заставить двигатель работать. Идея Попена восторжествовала. Промышленную революцию двинул вперед принцип внешнего сгорания. Двигателю внутреннего сгорания придется ждать еще два столетия, пока не появится новое горючее. Перегнанная нефть. Однако можно, пожалуй, представить себе современный автомобильный двигатель как набор нескольких пушечных стволов, взрывная сила в которых обуздана ходящим взад и вперед поршнями. Хотя сам по себе порох так и не пригодился в качестве топлива для двигателя механической машины. Он все же сыграл решающую роль в изобретении самого распространенного двигателя наших дней. Голландский ученый опередил свое время — поняв, что у двигателя внутреннего сгорания должно быть высокое соотношение силы и веса в противоположность паровой машине. «Небольшой вес сочетается с мощью», — писал он. «Это сочетание весьма важно и позволяет изобрести новые средства передвижения по суше и по морю». И хотя это может показаться вздором, все же не кажется невозможным изобрести также и некое средство для передвижения по воздуху. Одним из последствий трудов Гюйгенса было то, что они развенчали представление о батской природе пороха. Кальвинистские проповедники превозносили ученого за попытку приложить разрушительную энергию к мирным занятиям. «Искусные достижения химии не противны ни Богу, ни природе», — заявлял один пастор.